Обессиленная Гвень сидела на куче битого камня, уставившись в дыру в стене Белой башни, набушующий внизу пожар. На фоне пламени мелькали чьи-то фигуры, и постепенно один за другим пожары гасли. Кто бы ни возглавил сопротивление, он был достаточно сообразителен, чтобы понять, что огонь представляет не меньшую угрозу, чем шанчан. Всего лишь несколько сестер, используя плетение воздуха и воды, могли быстро справиться с пожаром, сохранив Белую башню. Все, что от нее осталось. Эгвейн закрыла глаза и прислонилась спиной к стене, прижавшись к уцелевшему ее фрагменту, чувствуя, как ее овевает свежий ветерок. Шанчан ушли. Последний таракин исчез в ночном мраке. В этот момент, наблюдая, как он улетает, Эгвейн поняла, как сильно она выжата сама, и насколько вымотала бедных послушниц, через которых она черпала силу. Она отпустила всех, приказав немедленно отправляться спать. Остальные, собравшиеся тут женщины, занимались ранеными и тушили пожары на верхних этажах. Игвейн хотела помочь. Какая-то ее часть порывалась броситься на помощь. Небольшая крупица. Но, Свет, как же она устала! Она не могла направить даже крохотную струйку силы, даже с помощью сан -Греала. Она выжила из себя все, что могла, и даже больше. Но теперь она была настолько истощена, что не смогла бы обнять источник, даже если бы постаралась. Она сражалась. Она была великолепна и разрушительна. Воплощение правосудия Амерлин и ее гнева. Символ зеленой айи до кончиков ногтей. Но башня все равно сожжена. И большая часть таракинов не сбита, а скрылась. Число раненых среди собравшихся вокруг нее женщин вселяло оптимизм. Погибли всего три послушницы и одна Айсседай. Они же сумели захватить десять даманей и убили десятки солдат. Но что творится на других этажах? В этой битве победа явно не на стороне Белой башни. Теперь Белая Башня была разбита не только духовно, но и физически. Для восстановления им понадобится сильный предводитель. Следующие несколько дней окажутся решающими. Эта мысль и размышления о размерах предстоящего дела еще сильнее истощили ее. Она сумела многих защитить. Она сопротивлялась и сражалась. И все равно этот день войдет в историю как крупнейшее поражение Айси Дай. «Не думай об этом», — приказала она себе. «Лучше сконцентрируйся на том, как это исправить». Скоро она поднимется. Она возглавит послушница Айси Дай на этих верхних этажах, пока они будут оценивать повреждения и заниматься уборкой. Она будет волевой и основательной. Остальные могут поддаться унынию, но ей нужно сохранять оптимизм. Ради общего блага. Но сейчас она имеет право на несколько минут отдыха. Ей всего лишь нужно немного отдохнуть. Она едва заметила, что ее кто-то поднял на руки. Она с трудом приоткрыла глаза и, несмотря на полное оцепенение разума, обнаружила, что ее несет гавен таракант. Его лоб был испачкан засохшей кровью, но в лице чувствовалась решимость. Я держу тебя, Игвейн, сказал он, взглянув вниз. Я тебя защищу. О, как хорошо, подумала она, вновь закрыв глаза. Какой прекрасный сон! Она улыбнулась. Постойка! Нет, что-то не так. Она не собиралась покидать башню. Она попыталась заявить об этом, но получилось жалкое бормотание. Рыбий потрох! услышала она голос Сон-Санчей. Что они с ней сделали? Она не ранена? Другой голос. Гаррет Брин. — Нет, — вяло подумала Игвейн. — Нет, отпустите меня. Мне нельзя уходить. Только не сейчас. — Они бросили ее здесь, Суан, — ответил Гавин. — Как приятно слышать его голос. Абсолютно беспомощную прямо в коридоре. Здесь на нее мог напасть кто угодно. Что, если бы ее нашли Шанчан? — Я их разбила, — подумала она в ответ с улыбкой. Мысли ускользали от нее. Я была проклятым воином, героем, призванным Рогом. Они ни за что не посмеют встретиться со мной вновь. Она почти погрузилась в сон, но тряска от шагов несущего ее гавина не давала уснуть. По крайней мере, совсем. «Ого — Ого! — услышала она далекий голос Суан. — Что это? — О, свет и Гвейн! Где то это взяла? Это же самая могущественная штука во всей башне. «Что это, Суан?» — раздался голос Брина. «Это наш пропуск обратно», — ответил далекий голос Суан. Игвень что-то почувствовала. Кто-то направляет. Направляет много единой силы. Ты спрашивал, как нам пробраться обратно, мимо суеты во дворе? Что ж, с помощью этой вещицы у меня хватит сил для перемещения. Давай соберем твоих солдат и лодки и рванем обратно в лагерь. «Нет», — подумала Эгвейн, продираясь сквозь дремоту, стараясь открыть глаза. «Я побеждаю. Разве вы не видите? Если я возглавлю их сейчас, когда только начали разбирать завалы, они точно признают меня своей Амерлин. Я должна остаться. Я должна». Гавин пронес ее сквозь врата перехода, и коридоры Белой башни остались позади.